Моей директивой от 4 сентября указывалось: части первой армии, разгромив верхне такмакскую группу красных, развивают наступление к северо-западу. Приказываю генералу Кутепову с Донским и первым армейским корпусами и Кубанской казачьей дивизией, развивая начавшуюся операцию Разбить Ореховскую и Александровскую группы красных, выйти на фронт Керменчик, Новоуспеновка, Кичкасская переправа и овладеть последней. Частью сил обеспечивать Мариупольское и Волновахское направление. Генералу Драценко со вторым и третьим корпусами и Терско-Астраханской бригадой удерживать левый берег Днепра от Большой Знаменки до Устья Днепра. Адмиралу Саблину, обеспечивая левый фланг армии, сосредоточить силы для уничтожения Красного флота в Азовском море. Генералу Барбовичу с первой конной дивизией оставаться в резерве. В течение 4 сентября 2-я донская дивизия заняла Гуляйполе при слабом сопротивлении арьергарда противника, который в полном беспорядке отходил главными силами пехоты с обозами на Волноваху. В районе Басань Вербовая противник встретил донцов контрнаступлением свежих частей 23-й стрелковой и 9-й кавалерийской дивизиями. После упорного боя Сладкая Балка и Тифенбрун были заняты донцами. Одновременно части 1-го армейского корпуса отбросили красных от линии андребург бурчацк и вышли в район Карачекрак-Васильевка. 5 сентября Донцы продолжали боевые действия против группы красных. Вторая донская дивизия из района Гуляйполе шла на Новониколаевку, Нововоскресенку с целью прервать железную дорогу Александровск-Синельникова и овладеть в дальнейшем Кичкасской переправой. Третьей Донской и бригаде первой Донской дивизии было приказано разбить Ореховскую группу Красных и выйти в район Жеребец-Любимовка. Кубанской казачьей дивизии ударом в направлении Новокарловка Амельник, Жеребец содействовать Третьей Донской дивизии. Вторая Донская и Кубанская казачьи дивизии настигли северо-восточные орехово части красных, шедшие на поддержку ореховской группы красных, и нанесли им жестокое поражение. 6 сентября части Донского и первого армейского корпусов Приступили к выполнению задачи по овладению Александровском и Кичкасской переправой. К вечеру Марковская дивизия заняла Александровск. В ночь на 7 сентября Марковская дивизия пыталась с налета овладеть Кичкасской переправой, но встреченная жестоким огнем с правого берега Днепра задачи не выполнила. За операцию на северо-восточном участке фронта с начала сентября донцы и первый армейский корпус. Взяли более 10 тысяч пленных, больше 30 орудий, 6 бронепоездов, 3 броневика и большое число пулеметов. Первая русская армия, разбив в начале сентября 13-ю советскую армию, вышла на линию пологи Кичкас. 7 сентября Марковская дивизия вновь без успеха атаковала Кичкасскую переправу. В течение 8 сентября красные по всему фронту держались пассивно. Дроздовская дивизия и бригада Кубанской казачьей дивизии выступили в направлении станции Синельникова для нанесения противнику короткого удара. 9 сентября Дроздовская дивизия с бригадой Кубанской казачьей дивизии, преодолев упорное сопротивление пехоты противника, стремительно овладели станцией Синельникова и вернулись 10 сентября в район Новогупаловки, приведя около тысячи пленных. Стали поступать сведения о том, что разгромленные на северном участке Красные стягивают резервы в Бердянском районе, в Берестовом были обнаружены части, прибывшие на фронт Матросской дивизии. Одновременно поступили сведения о готовившейся высадке Красных войск в тыл нашей первой армии в районе к югу от Мелитополя. Директивой 11 сентября я приказал генералу Кутепову разбить Волновахскую группу красных и овладеть Мариуполем, адмиралу Николя разбить Азовский флот красных, запереть 15 сентября Мариупольский порт и совместно с сухопутными войсками овладеть Мариуполем, разрушив базу Красного флота».